Глава 15. Система Хетцель возле фруктовой луны. 20 минут до столкновения. Республиканский стержень, пилотируемый Джоссом и Пиккой Эйдренами, летел в окружении строя джедайских векторов. Тами расположилась справа от большого корабля, Миккел Сутмане слева, а Нибасек и Буррияга сверху. Они выжимали из своих звездолетов все, на что те были способны, и преследовали несущийся на огромной скорости фрагмент, который через несколько минут должен был столкнуться с фруктовой луной и унести миллиарды жизней, как обитателей Луны, так и тех, кто находился на борту аномалии. Они преодолели уже большую часть дистанции до объекта, израсходовав при этом большую часть топлива. Но зато теперь аномалия оказалась в пределах их досягаемости, Датчики наконец-то опознали фрагмент как модульный пассажирский отсек из тех, что обычно крепят к корпусам грузовых кораблей, чтобы на время превратить их в пассажирские транспортники. Как правило, такие отсеки были автономными, со своими системами жизнеобеспечения, бортовыми батареями и даже собственными излучателями гиперпространственного поля, синхронизированными с навигационной системой и двигателями корабля-носителя. В настоящий момент отсек, по сути, превратился в большую спасательную капсулу, правда, лишенную двигателей и не способную изменить курс или затормозить. Это открытие объясняло, как на борту аномалии оказались живые существа, однако как эти отсеки смогли без всякого предупреждения выскочить из гиперпространства посреди системы Хетцель все еще оставалось загадкой. У Тами были определенные подозрения на сей счет. Она представила корабль, спешащий через гиперпространство. Грузовоз, отсеки которого отведены под перевозку самых разных грузов, сырья, топлива и пассажиров, скорее всего колонистов, летящих к новой жизни на едва заселенных планетах внешнего кольца. Что-то случилось с этим кораблем на гипертрассе, после чего он развалился на части. Все эти фрагменты и осколки с копом вышли из гиперпространства, и Хетцелю не посчастливилось, что эта трагедия случилась в транзитной точке неподалеку. При подобном сценарии большинство обломков будет не особо интересными кусками металла, Но некоторые из них при должной защите вполне могли бы оказаться такими вот пассажирскими отсеками. Находящиеся на борту поселенцы все еще живы, но не способны остановить свой неконтролируемый полет сквозь космическое пространство. В ужасе и панике, который уловил Бурьяга, они ждут смерти, ждут помощи, которой может и не быть. Но, вопреки всему, помощь пришла. Джедаи и республиканцы уже здесь, и они спасут жизни всех до единого – как тех, кто на борту, так и тех, кто остался на поверхности фруктовой луны. «Пора», — скомандовал Теами, и Ниб, Миккел и Бурияга, равно как и Джосс, вместе со своим вторым пилотом Пиккой, тут же получили этот приказ. Пришло время приступать к делу. Джедаи лишь в общих чертах обсудили план действий. На первый взгляд задача была простой. Они должны были потянуться силой, обхватить пассажирский отсек со всех сторон, опутать его всей мощью и энергией, какие только могли призвать, и постараться как можно лучше постичь его природу. Каждую поверхность, каждую балку, стойку и кабель, а самое главное – жизни запертых внутри поселенцев, которых они пытались спасти. Джедаи окружили летящий фрагмент силой. Как-то раз на планете под названием Безумство Чандара Теами оказалось на Родео. Смысл действа сводился к тому, чтобы усмирить разъяренное животное с помощью одной лишь длинной веревки или троса. Участвующие в Родео храбрые безумцы накидывали лассо на шею зверю, запрыгивали ему на спину и скакали до тех пор, пока животина либо не сбрасывала их с себя, либо не выдыхалась. Чаще всего несостоявшиеся наездники подлетали на 4 или 5 метров в воздух, после чего шмякались на землю. Иногда приземление было жестким, иногда мягким. Их нынешняя попытка заарканить пассажирский отсек с помощью силы очень напоминала такие Родео, но шансы на мягкую посадку казались ничтожными. Джедаи затянули свои петли силы вокруг летящего обломка и потянули назад. Воздух со свистом вырвался из легких Теами. Ее физическое положение нисколько не изменилось. Она по-прежнему сидела в кабине своего Вектора, летящего с той же скоростью, что и мгновение назад, но ощущения теперь были совершенно иные. Теами казалось, будто ее выкинуло в открытый космос и теперь волокут на буксире, и она не в силах ни на что повлиять. Казалось невозможным, что какие-то действия джедаев могут хоть как-то изменить скорость аномалии, однако они должны были попытаться. Джосс Эйдрен выразился предельно ясно. Замедление даже на один процент могло оказаться решающим. «Тормозите его!» – выдавила Теами сквозь стиснутые зубы. Она чувствовала, как в мешочках вдоль ее ребер собирается масло, непроизвольная реакция организма на сильнейшее напряжение. Кабину заполнил едкий запах выделений, эволюционный пережиток и защитный механизм, оставшиеся с тех времен, когда дурусы могли стать обедом для бесчисленных тварей, бродящих по их родной планете. «Пытаюсь!» – выплюнул в ответ Миккел. В его собственном голосе прорезалось напряжение, которое не удалось скрыть даже автопереводчику. Теами задумалась, как итарианцы реагируют на стресс, едва ли они вырабатывают огромные порции мерзкого на вкус масла. «Капитан Эйдрон, мы сделали, что могли!» — сообщила Теами. «Если вы собираетесь что-нибудь предпринять, сейчас самое время!» «Понял, мастер-джедай», — ответил Джосс. В его голосе тоже чувствовалось напряжение. Не забывайте, будет неплохо, если вам удастся удержать модуль целым, пока мы будем пытаться его захватить. Возможно, его немного потрясет. Приложим все усилия. Ну хорошо. Выпускаю магнитные захваты через три... 2 4 металлических диска устремились вслед за пассажирским отсеком. От аномалии поднимался пар... Либо охлаждающая жидкость, либо системы жизнеобеспечения создавали густой туман, в котором исчезли диски. Размотались толстые серебристые линии, кабели, соединенные с лебедками стержня, которые и были призваны замедлить обломок. Три из четырех кабелей натянулись, последний же продолжил петлять и извиваться в пространстве. «Три из четырех попали в цель! Даже лучше, чем мы надеялись! Переводим двигатели на реверс! Готовьтесь!» Сквозь силу Теами почувствовала, как посреди всех сложных связей и взаимодействий системы появились новые нити и очаги напряжения. От стержня к обломку, от силы к джедаям, от обломка к силе, а теперь еще и волна недоумения, идущая от уцелевших бедняк, запертых внутри отсека. Должно быть, они услышали звуки, с которыми захваты сцепились с корпусом. Наверное, эти удары показались поселенцам, которые не представляли, какая участь им уготована пинками великана. По правде говоря, Теами и, и сама не знала, что их ждет. Стержень включил двигатели и покинул строй. Длинные толстые кабели натянулись, сначала став тонкими, затем тончайшими, а потом и вовсе неразличимыми. Капитан Эйдрен предупреждал об этом. Шелк, из которого свиты тросы, может растягиваться почти до молекулярного уровня, не теряя прочности. Кабели держались. А вот отсек, к обшивке которого они примагнитились, похоже, начинал сдавать. «Он развалится», — сказала Ниб Ассек. Где-то на заднем фоне жалобно заскулил Буррияга. «Нет, не развалится», — прохрипел Миккел. «Мы не позволим. Просто удерживайте его». «Хватит болтать, не отвлекайтесь», — велела Теами. Перенапряженная коробка из металла, пластоида и проводов не желала продолжать существование в нынешнем виде. Пассажирский отсек слишком многое пережил и знал об этом — Он хотел развалиться на части, сбросить лишний вес и жары стать роем более мелких осколков, каждый из которых был бы волен двигаться по собственной траектории. И если бы не джедаи, так бы и случилось. Они силой удерживали контейнер целым. Те самые нити, с помощью которых они пытались затормозить аномалию, теперь помогали сохранять ее невредимой. Казалось, что затея не выгорит. Нагрузка была слишком велика. Помимо всего прочего, измученным джедаем приходилось поддерживать максимальную скорость полета своих векторов, чтобы находиться достаточно близко к пассажирскому отсеку и поддерживать с ним связь. А где-то на задворках сознания они уже чувствовали какой-то новый отвлекающий фактор. где-то в другой части системы накалялся очередной кризис. По сетиэйвар крис распространялось все нарастающее чувство тревоги, но сейчас им было не до этого. Сперва джедаем предстояло разобраться с собственной проблемой. Обломок вздрогнул, словно груда камней, из основания которой вытащили один из булыжников, и она вот-вот рухнет. Теами застонала. Признак сильнейшего напряжения, как физического, так и морального. Ей по-прежнему казалось, что аномалия тянет ее к себе, что стоит лишь слегка ослабить хватку, и ее вектор разорвет на части. Теперь на кону стояли не только жизни обитателей пассажирского отсека или тех, кто остался на поверхности Луны, которая была уже так близка, что джедай начала собственными глазами различать ее постоянно растущий диск. Теами прогнала из головы подобные мысли. Она закрыла глаза и позволила силе направлять себя. Долгие секунды она чувствовала лишь неразбериху, напряжение и давление, а затем ощущения ослабли. Микроскопический спад напряжения, но с ним все стало намного легче. Как и сказал капитан Эйдрен, даже однопроцентное снижение скорости оказалось решающим. Затем один процент превратился в два, и процесс пошел по нарастающей. Противодействующие друг другу элементы стали единым слаженным механизмом. Отсек начал замедляться. Он замедлялся все сильнее и сильнее, пока не остановился окончательно. Стержень постепенно сматывал кабели, подтягивая контейнер к себе о раздался из динамика голос капитана Эйдрона. «На, «На самом деле я не думал, что сработает». «Вы явно не спешили поделиться с нами своими сомнениями», — донесся ответ Миккела. Даже через переводчик его голос звучал совершенно изможденно. «Топливо на исходе», — продолжил Джосс, игнорируя замечание. «Еще пара секунд, и нам пришлось бы вырубать двигатели. В одиночку мы бы не справились. Спасибо, джедай». «Сами бы мы тоже не справились», — ответила Теами. «К тому же идея была вашей. Неважно, верили вы в успех или нет, она сработала». К разговору присоединилась Пикка Эйдрен. «Мы можем надеть скафандры и посмотреть, нельзя ли как-то вызволить пассажиров. Если ничего не получится, отбуксируем отсек и пристыкуем к станции. По крайней мере, сможем оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. Уверена, их там изрядно потрепало». «Хорошо», — согласилась Теами. «Спасибо». Я передам остальным, как именно мы добились успеха. Не сомневаюсь, эта информация пригодится другим спасательным командам». Таами подвела свой вектор поближе к пассажирскому отсеку. По всей длине контейнера протянулся ряд иллюминаторов, и в них джедай разглядела лица. Существа всевозможных рас и возрастов, и все живые. Она почувствовала, как их страх начинает сменяться. По поддерживаемой Эйвор Крис общесистемной сети пронеслась яркая вспышка тревоги. Опять же, никаких слов, но если бы ощущение можно было интерпретировать в слова, то они бы звучали так «Джедаи, вы нужны! Немедленно!» Грянула какая-то большая беда.